Измены не было, дрогнул старый наемник. Мы сговорились с лютом, верно, до да токма, что он Киев стерек и с тобою От Отчего ж он бежал из города вместе с дружиной, едва ты двинулся на уж реку? Куда бежал? Не ведаю, куда. В тайне оставил Киев. Изменник лют! Мне не досуг сейчас розыски чинить, суды! Я ныне в скорби!» Свенальд замкнул, уста и брови опустил в тяжкой думе. Стоял, словно смолевой пень, вросший посреди шатра. «Ступай же прочь!» — бросила княгиня. «Мне след тризну править!» «Я ведаю, куда поехал лют с трудом!» выговорил воевода, — остановлю его, верну, не дам своего лить ромейскому волку. — Ужель? — к ромеям, скрывая интерес к внезапному откровению, спросила княгиня. — Дозволь не говорить мне, — попросил старый наемник, — верну и, вразумлю, навек запомнит, как след служить престолу. — Сын твой Киев бросил. — А ты сейчас меня оставишь один на один с древлянами? — короеда для тебя безопасны, — уверенно заявил Свенальд. — Напасть не посмеют, а люто проучить надобно. Он обманул меня. Покуда не ушел далеко, я настигну не обессудь, княгиню. А ей того и надо было. — Наемник старый! — за свою жизнь вкусил и изведал все хитрости мужей, которые всегда были его хозяевами, но никогда не сталкивался с властью жен и их способностью расставлять ловчие сети, и влип, как перепел, поверил. Через четверть часа боевой рог протрубил поход, и Свенальдова дружина покинула скорбный град, тем самым, развязав княгине руки. В предчувствии удачи не захотелось петь и плясать, как пела и плясала пирующая Крислава. Сдерживая себя, с минуты на минуту она ждала, когда прервется веселье соперницы и полетит, молва, что. Та, нарекшаяся вечной женой князя, нежданно, негаданно примерла в застолье. И впрямь, в ограде скорбном вдруг шум возник, крик, устой, летучий говор. С надеждою шальной не выбежала из шатра. Креславины служанки вели асмуда, а впереди земли едва косаясь летела та, что мертвой должна быть. Кормильца уронили на колени и он послушно книги княгини смерти не смело головы поднять. — Сей муж сказал, будто тобою послан, — заявила Крислава, держа перед собой рог с вином. — Он весть принес, где, книги не получает мне сына своего. Он правду умолвил и солгал. Княгиня глянула на Асмуда с ненавистью. Не сумел службу сослужить, так получай сполна. «И ты поверила ему?» «Поверила. А потому хочу спросить тебя. Ты послала его с вестью?» «Нет, и в мыслях не бывало. Муж сей черный вестник, изгой презренный. Но он кормилиц Святослава, теперь уж не кормилиц», — отрезала княгиня. «И дни свои кончит в срубе после тризны. Пощади матушка». Возмолился Асмут. — Помилуй от позорной смерти. — Нет тебе пощады! — бросила она, намереваясь свернуться в шатер. Однако Крислава засмеялась ей в спину. — Я рада! Смерть князя сделала тебя мудрой. Не подпускай близкость его мужа, как княжичу. Возможно ли, чтобы кормилец яд на перстнях имел? Сегодня он всыпал зелье в мой рог с вином, а завтра отравит Святослава. Княгиня остановилась, глянула через плечо. Крислава смеялась над нею. Она догадывалась, кто послал Асмуда, да, верно, не желала учинять свары на тризни. «Коли ты улечила его, он твой пленник». — заявила княгиня. — Делай с ним, что захочешь. — Благодарю тебя, славная! — весело воскликнула Крислава. А смут пополз к ногам княгини, Не отдавай меня! Пожалей, я все исполнил, и весь изрек, и зелье всыпал. Крислава вкусила из рога с ядом, пила, и вот жива, не по моей вине, помилуй, знать худое зелье. Не отдавай, я послужу тебе! — в ответ молчание стояло, как стена. В очах княгини горела ненависть. Старик Витязь отчаялся, потянулся трясущимися руками. «С подручным мне мечом владеть, а зелье подсыпать не учен. Года мои, пощади, ведь ты же, княгиня, добро дала и научила. Ты лжешь, изгой!» — выкрикнула княгиня. — Ах, ты еще и лжец! — засмеялась Крислава. — Немного из злого совершил ты, старик. Да я помилую тебя. Сегодня у меня пир, а коли ты мой пленник, что хочу, то с тобой сделаю. Испей вот вина из моего рога. Она поднесла рог кустам кормильца. — Жажду угостить тебя. Никто не смеет сегодня отказывать моим желаниям. Рогие зелье!» — старик заслонился рукой. «Но ты сказал худое зелье!» «Так на, испей, вкуси, желаю испытать!» Осмут зажал уста руками и прочь пополз, но дочери книги не смерти схватили кормильца и приткнули к его горлу свои ножи. Обвял Витязь, лишь очи блистали, Единожды супостаты вот так же припирали его и мечами, и копьями, да всякий раз он знал, как обмануть и провести сам и беспощадного врага, но перед женами он оказался беззащитным, ибо, как не силился, не мог предугадать следующее его действие. Перед ним была стихия... Представив рог кустам, Крислава молила: Вкуси со мной, ведь я вкушала, а ты тем часом шептал мне на ухо, — Отведай зелье, а я посмотрю, есть сила в нем или нет ее. Аспут не хотел искушать рог, но служанки влили ему в рот, зубы разжав ножом, и спил один глоток. И в тот же миг неведомая сила скрутила его, вызеренив лицо, затем распрямила до треска костей и швырнула на земь, как изветшалую трепицу. Через мгновение он почернел и дух испустил. Кресла уже рог поднесла княгини и вылила отравленное вино под ноги. Есть в зелье сила. Злодей мертв. Усопший князь был люб тебе, а посему я все прощаю. Кормилец черный не отравит свет своим ядом. Храни его от мрака, я долг исполнила. Наш путь земной здесь разошелся, и соединимся мы лишь в небесах. Прости и ты меня. Прощай, княгиня, прощай, тресветлый святослав. С тем поклонилась и прочь пошла. Каменной ногой княгиня сделала шаг за нею, пытаясь задержать, простерла руки, но соперница была уж недостижима, незримая стена восстала между ними. — Ты почему жива? — устрашилась княгиня. — Ты почему жива? Ведь ты вкусила яд! Крислава лишь засмеялся. Вот уж ночь опустилась над скорбным градом. Плывешь, шатров зажигались костры. Однако земное время Криславой не владело. Обрядный пир был нескончаем. Наполнив свой прекрасный рог, она входила в шатры мужей из рода князя и подносила мед при этом, говоря, «Твой родич нынче спит сном непробудным, вечным, но рок тебе прислал. Вкусишь со мной сей мед, его когда-то князь вкушал» и всякий муж как велел обычай из рога пил мед горький от ложеской мед сладкий и хмельной изведав соль и сладость пути земного того пути что смерть прервала муж княжеского рода продлял его и нес ту ношу что бронил усовший князь ты будешь жив во мне при этом молвил родич, — ступай, тропой небесный, пока я живу, ты со мною всюду. Так вместе с медом и любовью Крислава поделила жизнь свою и жизнь князя на малые талики и раздала всем родичам. Никто не был обижен. Но на заре десницы княгини смерти был пробит час. Звон медного била поплыл от носа корабля во все концы, и во все края и достал небес. От солнца по земле промчался ветер и стих. Поникли росные травы, дерева преклонили свои кроны, умолкли птицы, и, когда на трепетной осине поник последний лист, князя подняли из земли обредили в дорогие одежды и медленно на дланях вознесли в парчевый шатер на корабле. Негиня смерти сама приготовила ему ложе, выстелив его периной из лебяжьего пуха, шелками белыми, наволоками черемными, и усадила князя так, чтобы смотрел вперед по ходу насады. Дружинники внесли оружие, доспехи и все сложили возле десницы. Тиуна же забили двух коней и двух коров, все бросили на днище корабля. Затем поднесли дары. Кто что желал? Барана с ярочкой, собаку, кур и петухов, ловчих соколов и диких голубей. Последний путь далек, все пригодится князю. Пока корабль снаряжали, Легиня смерти украсил его цветами, ветвями берез и дуба, сплетенными в жгуты. И снова медный голос била, Русь в встрепенул. На сей раз ветер покрепче опахнул людей, сорвал шапки и покатил их по земле. В тот час Креславу искупали родниковой водой, утерли рушниками не нарядив белые простые одежды, убрали голову цветами. Волосы же не плели в косы, а распустили по прядям вокруг плеч и повили груди золоченой ленты. Наконец окропили духмяной водой и поднесли последний рог, но не с вином, а с веселящим зельем. Креслава. Осушила свой прекрасный рог одним духом и поклонилась гоем. «Живите с миром, как сейчас живете в этом граде, А нам с князем в путь пора. Эй, служанки, где насада, которую князь прислал за мной?» Сначала служанки закричали ей, «Брось рог! Не уноси с собой, оставь на земле!» Креслава пребывала с рогом, блистающим на солнце, обласкала его в ладонях, прижала к щеке. Жаль было расставаться с ним, принесшим ей веселье и радость. «Брось, Рок!» — взмолились теперь Гой. «В вышнем мире красоты довольна! Пусть останется немного на земле!» Креслава поцеловала Рок но своевольная рука не слушалась, не выпускала его. Как жаль бросать, вот унести б с собой. — Брось, Рок, — попросил ее княгине смерти, — всего не взять с собой. Отдай живущим. Избери одного и брось, пусть на земле утешь с твоей красой. А коли некого избрать, брось воду. Умоются девицы той водой, и перейдет к ним твой прелестный образ. Повела Крислава, очами под береговым обрывом черная вода плескалась на берегу Лицкое море. Предпочла она стихию, высмотрела с помоста к княгиню и вдруг метнула рок к ее ногам. Не ожидала того княгиня, очам своим не поверила, да заговорили Гой. «Твой рок княгиня, подними, тебя был брошен!» Склонилась она и подняла рок Молодость и красота Крислава были отданы сопернице. Тут в третий раз княгиня смерти в медь позвонила, и буйный ветер вздул, ветрило, запела, застонала снасть, и мачта заскрипела, словно гудки. И в эти голоса сначала осторожно вплелся плач жен плакальщиц, затем печальные звуки жалеек потом и все птицы, дневные и ночные, одновременно забывшие о своем времени, засвистели, заплакали на осыпая вместе с листвою тугую скорбь. Креславу подвели к борту насады, а княжьи родичи те, что вкушали ее любовь и мед, из рук своих сплели лестницу. Ступая по их ладоням, она взошла на корабль. Князь стоял перед ее взором, и голос его, как прежде бывало, звал к себе, манил, источал ласку, — иди ко мне, Креслава! У его шатра уж поджидала княгиня смерти, и два дюжих молодца с повязками на глазах и крученой ременной петлей. Старуха не спешила, поскольку, как бывало и кормчие знала, недолгие остались хлопоты, чтобы отвалить насадь от причала. Лишь войдет кресло в шатер к мужу своему. Ослепленные повязками молодцы возьмут ее под руки, усадят рядом с князем и затянут петлю на шее. Потом можно снять била с корабля и, опустившись на помост, воскресить усопших огнем. Тем часом четверо мужей, сцепив замок руки, склонились перед Креславой. Она оступила на сей помост и в тот же миг вознеслась над головами. Раздался треск, боль опалила, но ни грома, ни боли никто из смертных не слышал и не ощущал, ибо этот треснул лоб креславы. И открылось третье око. «Что зришь сейчас? час?» Единым духом спросили Гои из земли. «Зрю родичей своих!» — крикнул им Крислава. «Весь ушедший род мой ждет, встречает». Мы уже опустили ее, передохнули и, набравшись сил, вновь вознесли Криславу еще выше. Что теперь зришь? вопрошала Русь, трехокая, встрепенулас, вглядевшись вдаль, которую не видел никто из смертных. Зрю, отозвалась она. Вся Русь в печали, огни горят, потоки слез, Зрю полоненных гоев Повязаны завый, беда придет на Русь. Хрислава отпустили с высот, и, покуда мужи переводили дух, лишенный сил, вся Русь покачнулась, взроптала, грозою пронеслась тревожная молва, услышанная от всевидящей жены. Тут в третий раз трехокая вознеслась и замерла на руках мужей, а, вознеся, смолчала, ибо позрела свой рок а вместе с ним рок князя Святослава. — Ответствуй же, Креслава! — кричали из земли, но голоса едва доставали ее ушей. — Что зришь, поведай! С трудом открыла уста свои Креслава, прокричала. — Зрю рок свой! — О, горе, горе, он иной! Я нарекла с женою князя быть, мне отпущен остаться на земле. Не слышали, Гои? Так высоко вознесла всевидище. Волновались, кричали, еще пуще заглушали ее голос. «Храните князя своего, свет храните в нем!» Взывала к земле Крислава. «Иначе придет тьма, князь тьмы!» Огои взвыли тянули в небо руки, хоть слово о брони, а русь будет в печали, кто принесет беду? Но воре громогласном тонула речь ясновидящей, ибо истина слышна, если ее терпеливо слушать В нем русь. Она кричала, — не сбережете, князя, он станет тьмой, храните свет. Но уж мужики держать и устали, помост из рук их распался, ибо не трехокую жену вздымали к небу, а время двигали, на миг короткий испытав то, что совершают боги ежечасно. Ступив на корабль, Креслава хотела крикнуть гоем то, что кричало с высоты, но уж лишилась сречи. «То будущее зрит с земли, не может молвить слов». Лишь третье око во лбу ее блистало, Роняя яркий свет на смертных. надрусь уже молва текла рекой, Бурлила и пенилась, как вода на порогах. Судили и рядили, гадали, гомонили, А трехокая молчала. У дел незрячих суть глагол, У дел всевидящих хранить молчание. Но вот... Ударили в щиты, и звон Булата, расплескавшись, затворил слух. Вся Русь лишила сречи. Княгиня смерти, как подобает кормчий, на этом корабле, не утратила духа. Не слушала она ни крика Креславы, ни волнения Гоев, Железными перстами своих рук она взяла трехокую и повела к князю. А он все звал, — Приди, желанная Крислава, я жду тебя скорее, на нашем ложе так приятно. Однако иной зов уж помутил разум. Криславу звал детский голос живого князя, — Спаси меня, Крислава! Мне страшно на земле, свет пред очами меркнет. Осталось сделать шаг, чтобы вступить в шатер. Уж молодцы с повязанными глазами распростерли руки, дабы не ускользнула мимо них та, что сказала я. И тут, трехокая вырвала свою руку из клешниста руки и, обманув слепых, молодца вбросилась назад. Да на пути восстали две сестры, дочери, княгини смерти. Не помни себя, она сбила с ног одну, другую, подобно в ловчие яме, скакнула на высокий борт насады и с него, как в пропасть, кинулась в речные волны. Река змеиная, уж река, сомкнулась над головой. Студеная вода обвела жаркое и стремительное тело. Никто из Гоев не позрел побега. Русь ожидала часа воскрешения, приковавшись очами к трем столбам, на коих полыхал огонь сворожич. Караульные же воины, стучав щиты, оглохли и ослепли, всех чаровал сей погребальный звон. Но княгиня смерти и тут не пала духом, хоть и утекла вместе с водой та, что нареклась быть вечной женой. Снаряженный корабль вспять не обратить. — Таков уж рок твой, князь, — печально сказала мертвому, — отваливай один в последний путь. Не обессудь уж, сам виновен. Не ты ли сгнал Криславу из терема, а что сотворил на пути земном, то получше на небесном. плыви счастливый путь! Сняв било медное, старуха за черми спустилась с корабля и приняла пламенную чашу воскрешения с огнем сварожечем. Обложенная смолистую щепой насада, казалось, качнулась от всплеска пламени. Сепавший с неба ураганный ветер вздул. Огонь взметнул его стеной. Гои отступали, прикрывая лица. Погребальный костер неудержим был никакой силой, и жар его достал стен искра стеня. Он жег щеки древлян и осушал глаза, взиравшие на миг воскрешения Ветрило огненный вздулись, и княжеский корабль Ровно большая птица поднялся над землей и в небо потянул.